Глава 42 Кейн. Это он с каждым днем, с каждым испытанием становился все сильнее и искуснее. Прежде Селена относила его успехи насчет усердных упражнений. Нет. Кейн избрал более легкий и зловещий путь. С помощью знаков судьбы он призывал кровожадное чудовище, и в обмен на кровь и плоть жертв получал их силу. Кейн устало провел руками по полу. Его правая рука двигалась вдоль границы темноты, и темнота втягивала зеленоватый свет, струящийся из пальцев. Левая рука была вся в крови. Селена замерла. Она боялась, что звук дыхания выдаст ее присутствие. Из темноты донеслись скребущие звуки, чьи-то когти царапали камень. Затем послышалось шипение, похожее на шипение пламени, заливаемого водой. Наконец, перед коленопреклонным Кейном появился Оридырах. Это не было кошмарным сном или легендой эпохи богов древности. Это была кошмарная Яфи, бесформенная голова, совершенно безволосая, обтянутая серой кожей и громадная широко раскрытая пасть, усеянная острыми черными зубами. Зубами, разорвавшими в клочья и пожравшими внутренности Верина и Ксавьера. Человеческие мозги, наверное, считались у Ридерака лакомством. Ищадье, точнее не скажешь. Будь его облик целиком звериный, он вызвал бы меньший страх. Но тело Ридерака скорее напоминало человеческое, нежели звериное. У него были довольно короткие ноги и слишком длинные руки. Явившись из тьмы, Ридерак присел на корточки, вонзив когти рук в камень. Кейн поднял голову и медленно встал. Редрак опустился на колени и вперил в пол черные глаза. Чудовище повиновалось Кейме. Селена только сейчас почувствовала, что вся дрожит. Она осторожно попятилась. Только бы скорее покинуть это страшное место и бежать. Опоромить и бежать к себе в спальню. Ей вспомнились слова Элианы. Да, Редрак был воплощением первозданного зла. Он был создан из зла и не знал иного, как... Только творить зло. Амулет на шее Селены вздрагивал, как живой. Казалось, и он требовал. Беги! Во рту у нее пересохло, в висках стучала кровь. Шаг назад. Еще шаг. В это время Кейн резко обернулся и увидел ее. Редрак вскинул голову, раздув щели ноздрей. Селена застыла. А еще через мгновенье сильный порыв ветра ударил ей в спину и втолкнул обратно. Все внимание Селены было приковано к тяжелодышащему, мокрому от пота Ридераку. «Вообще-то я сегодня собирался угостить его не тобой», усмехнулся Кейн. «Но грех не воспользоваться подвернувшейся возможностью». Кейн только и могла прошептать Селена. Глаза Ридерака она никогда не видела ничего подобного, даже в кошмарных снах. В этих глазах отражался голод. Неутолимый, насчитывающий сотни лет. Ридерак явился сюда из иного мира, из мира тьмы и голода. Выходит, знаки судьбы сохраняли свою силу, и врата Верда не были поэтической метафорой. Селена достала самодельный нож. Жалкое оружие, которым не каждого убьешь. А тут Ридерак. Кейн одним прыжком очутился у Селены за спиной, успев выхватить у нее нож. Ни один человек, даже самый быстрый и проворный, не мог бы двигаться со скоростью ветра или тени. Сочувствую. Прошептал он, убирая ее оружие в карман. Селена глядела то на него, то на Редрака, не в силах поверить, что все это происходит его. Может, мне стоило бы остаться и посмотреть, как он тобой закусит? Усмехнулся Кейн, берясь за ручку двери. Но пойду, не буду вам мешать. «Прощай, Селена!» Он шумно захлопнул дверь. На полу зеленовато мерцали знаки судьбы, которые Кейн нарисовал собственной кровью. Их света хватало, чтобы видеть голодные, беспощадные глаза Ридерака. «Кейн!» Пятясь к двери, прошептала Селена. Дверь не поддавалась, а Кейн давно скрылся. Ридерак стоял на четвереньках, раскачиваясь из стороны в сторону. Селена ошиблась. Его задние конечности не были короче передних. Они были одинаковой длины. Тонкие, похожие на жердинки. Но почему Ридерак не бросился на нее сразу, как только Кейн ушел? Чудовище принюхивалось и царапало пол, оставляя глубокие борозды. Селена поняла. Она нужна ему живая. Кейн обездвижил Верина и лишь потом вызвал Ридерака. Эта тварь любила пить горячую кровь. А теперь, без хозяина, Ридерак, скорее всего, вначале ее просто покалечит, чтобы напиться крови, а потом... У нее перехватило дыхание. Смерть в каменном мешке? Нет, только не здесь. Ридерак растерзает ее и вернется в свой чудовищный мир, а ее никогда не найдут. Никому и в голову не придет искать ее в подземельях. Шаул будет теряться в догадках и проклинать ее за свои воли. Она не сможет признаться Нехейме, что ошибалась. А Элиана... В последнем своем явлении Элиана сообщила. Некто хочет, чтобы она спустилась в склеп и увидела... Увидела что? В вспомнились и другие слова древней королевы, произнесенные ранее. Ответ ты найдешь справа. Что же может находиться справа? Только стена. А если не здесь? Ну, конечно... Как она раньше не догадалась, если спуститься ниже, на такой же площадке справа будет проход в склеп Илиана и Гавина. Ридерак вновь присел на корточки, готовясь к прыжку. Замысел, мгновенно родившийся в голове Селены, был безумным и отчаянно храбрым. Она скинула мешавший плащ. С ревом, от которого задрожали стены, Ридерак бросился к ней. Она остановилась возле двери, следя за движениями чудовища. Из-под когтей Ридерака вылетали искры. Не добежав трех футов, Ридерак прыгнул, набереваясь схватить ее за ноги, и тогда Селена устремилась навстречу разинутой пасти, полной черных гнилых зубов. Маневр удался. Она прыгнула и перелетела через голову Ридерака, а тот, не в силах остановиться, ударился в тяжелую дверь, слушая оглушительный треск ломающегося дерева и глухой стук падающих обломков. Селена с замиранием сердца представила, во что бы могли превратиться ее ноги. На Но какое-то время Редрак забыл о ней. Он вернулся в помещение и лихорадочно отряхивался. Этого мгновенья не хватило, чтобы через пролом выбраться в коридор и оказаться на лестнице. Куда теперь? Наверх? Вряд ли она доберется живой до своей спальни, а вот до склепа, если повезет, добежать сумеет. От трёго ряды дрожала лестница. Селина бежала, не оглядываясь. «Вниз, вниз, вниз!» Туда, где на площадку пробивался лунный свет из склепа. Очутившись там, Селина бросилась к двери склепа, молясь всем богам, чьи имена давно забыла. В ней теплилась надежда, что боги не забыли её. «В ночь Самуина кто-то привёл меня в склеп. Кто этого не знает даже Ильяна? Там я должна что-то увидеть». Возможно, что-то спасет мне жизнь. Ридерак ее догонял. Он был настолько близко, что Селена ощущала его зловонное дыхание. Дверь в склеп оказалась открытой настежь. Неужели кто-то ее здесь ждал? «Помогите мне!» Снова мысленно взмолилась она, обращаясь сама не зная к кому. Селена вбежала в склеп, выиграв несколько драгоценных секунд. Лунный свет сбил Ридерака с толку, и он забежал в соседнее помещение. Это принесло Селене еще несколько секунд. Но Ридерак быстро наверстывал упущенное время. Он влетел в склеп, вырвав кусок двери. Многие сами несли Селену между надгробиями. Туда, где в лунном свете блестела лезвие Домариса. А ведь когда она вторична, уже днем пришла сюда, надеясь повзаимствовать нож или кинжал, склеп был пуст. Наверное, и Дамарис появлялся здесь откуда-то из иных миров, Главное, что сейчас меч был на своем месте и сверкал так, словно его выковали вчера, а не тысячу лет назад. Ридерак зарычал. Селена услышала, как он шумно втягивает воздух, готовясь к нападению. Ногти скребли мраморный пол. Потом Ридерак прыгнул. У Селены не было времени схватить меч правой рукой, и она схватилась за Дамарис левой, развернулась и взмахнула древним оружием. На мгновенье перед ней мелькнули два бездонных черных глаза и серая перепончатая кожа. Селена, что есть силы, всадила лезвие меча Редраку между глаз. От ее удара они оба потеряли равновесие, влетели в стену и рухнули на пол, раскидывая драгоценности. Правую руку Селены обожгла нестерпимая боль. В лицо ей брызнула зловонная черная кровь Редраку. Селена лежала неподвижно и только смотрела в глаза чудовища из иного мира. Они были совсем близко, в нескольких дюймах от ее лица. Ее правая рука была зажата между черными зубами Ридерака, и ее кровь, красная человеческая кровь, строилась по его подбородку. Селена тяжело дышала, по-прежнему сжимая в левой руке Дамарис, и только смотрела. Через какое-то время черные глаза Ридерака помутнели. и Селену придавило его обмякшим телом. Амулет на шее снова ожил. Теперь все зависело от последовательности и точности ее действий. Это как танец, где нельзя сбиться ни в одном па, иначе... иначе она никогда не выберется из склепа. Первонаперво Селена высвободила правую руку из пасти мертвого редрака. Кисть жгло, словно рука побывала в огне, Сильнее всего досталось большому пальцу, он был весь в точенных глубоких ранках, оставленных черными зубами. После этого Селена сбросила с себя труп чудовища и, пошатываясь, встала. Удивительно, но мертвый Ридерак оказался почти невесомым. Голова ее кружилась, глаза застилала туманная пелена. Каков следующий шаг? Нужно извлечь Дамарис из головы Ридерака. Селена оторвала лоскут от своей нижней рубашки и тщательно вытерла лезвие меча, после чего вернула оружие Гавина на место. Теперь понятно, почему в ночь Самуина ее привели сюда и показали Дамарис. Показали и скрыли до поры до времени, до того момента, когда меч ей понадобится для спасения собственной жизни. Она не стала вытаскивать труп придрака из клепа, оставив чудовище лежать на груди драгоценных камней. Она избавила замок от зла, а уборкой пусть занимаются те, кто звал ее сюда. С нее хватит. Но что-то все же заставило ее остановиться возле статуи Илианы. «Спасибо», — хрипло произнесла она, глядя на прекрасное мраморное лицо древней королевы. Селена не помнила, как выбралась из склепа, как поднималась по лестнице, прижимая к груди раненую руку. Из последних сил она закрыла дверь, опустила шпалеру и придвинула комод. Кровь не останавливалась и продолжала капать на пол. Надо пойти в умывальню, тщательно промыть правую руку. Правая ладонь совсем заледенела. Надо... Ее ноги подкосились, и Селена повалилась на пол. Веки отяжелели, глаза сами собой закрылись. А почему ее сердце бьется еле-еле? Селена заставила себя открыть глаза. Зрение по-прежнему оставалось размытым, и вместо руки она видела смешение красных и розовых пятен. Оцепенение успело распространиться по всему телу и достичь ног. Потом она услышала шум. Громкий, даже очень. Какое-то непонятное «бум-бум-бум» сменившееся повизгиванием. В комнате стало темнеть. Селена очнулась от женского крика. Чьи-то теплые руки обхватили ее лицо. К этому времени ее лицо стало обжигающе ледяным. Разве в спальне открыли окно? «Лилиана, очнись!» Нихемия трясла ее за плечи. «Лилиана, что с тобой?» Все, что происходило дальше, Селена помнила смутно. Сильные руки подхватили ее и понесли в умывальную. Нехемия раздела Селену и усадила в лохань с горячей водой. Едва коснувшись воды, правая рука отозвалась всплеском боли. Селена порывалась выбраться наружу, но принцесса крепко держала ее, произнося слова на незнакомом языке. Свет вымывальный как-то странно пульсировал. Кожу Селены колола множеством крошечных иголочек. Она вдруг увидела, что ее руки покрыты сияющими, бирюзовыми знаками судьбы. Ни химия не выпускала ее из воды и медленно укачивала, как ребенка. Дальше Селена ничего не помнила. Она провалилась в темноту.